Глава 1. В 1929 году ярким сентябрьским днем я, 19-летний юноша, попал в Париж прямо с пыльных мостовых и грунтовых дорог моей родины, пасторально-захолустного городка Святая Елена в австралийском штате Виктория. Говорю об этом с самого начала, потому что мое происхождение сыграло известную роль во всем, что произошло со мной в ту осень во Франции, когда я неожиданно стал участником некой Одиссеи, серьезно повлиявшей на жизнь Скотта Фиджеральда и Эрнеста Хемингуэя. Она повлияла и на мою жизнь тоже, хотя если я фигурирую в этой истории, то лишь потому что мне, недоучившемуся простачку из-за захолустье, язычнику и романтику в душе, приверженному к античной классике, просто посчастливилось оказаться человеком к месту и ко времени и стать свидетелем многих событий. Под конец я только чудом избежал смерти, но даже это было не столь важным, как драма, происходившая на моих глазах, И начинаю я с рассказа о себе только по той причине, что не вижу иной возможности объяснить, как я стал участником этой истории. Должно быть уже названный мною безвестный городок Святая Елена, затерявшийся где-то в австралийской глуши, вызывает представление о грубоватом невежде. На самом деле я получил довольно странное образование, которое, впрочем, теперь не променял бы ни на какое другое. Потому что мой отец-англичанин с детства привил мне любовь к классической литературе. Хотя до 15 лет я жил полные приключений томсойровской жизнью на медлительной реке Мурей с ее пароходами, разливами, отлично рыбной ловлей охоты и разнообразными речными приключениями, на всю жизнь оставившими во мне смутную и непонятную тоску. В шестнадцать лет я окончил местную школу, и отчасти благодаря знанию классики, которому я обязан своему отцу, я легко получил стипендию в Мельбурнском университете. Но тут стало действовать первое из противоречий, с которыми мне потом пришлось сталкиваться всю свою жизнь. Я понял, что ученого из меня не выйдет, и вместо того, чтобы поступить в университет, я однажды утром зашел в редакцию мельбурнской газеты «Сан» и тут же получил место корректора. Когда об этом узнали мои пришедшие в отчаяние родители, прием в университет был уже закончен. А меня тем временем перевели в вечерний отдел иллюстраций, иначе говоря, мне поручили делать подписи под фотоснимками, поступившими в редакции так поздно, что тем, кто сочинял подписи, было уже не до них. Они уходили домой в половине одиннадцатого ночи, а я корпел до половины первого. Вот так я перешел Рубикон, и, учитывая мой возраст, еще «Долго дожидался бы какой-нибудь другой вакансии в редакции, если бы не приехал брат моей матери, мой дядюшка англичанин, разбогатевший в Соединенных Штатах. Он простер ко мне веснущие руки и предложил пожить за его счет годик в Европе, о чем я давно мечтал и даже составлял маршруты путешествий». «При одном только условии, — сказал дядя Джонни, — его маленькие бледно-голубые глаза смотрели на меня из-под рыжих, кустистых бровей с кошачьим взглядом. Он был неисправимым романтиком, но по какой-то странной причине всегда казался мне мормоном из Солт-Лейк-Сити. «Пока ты живешь на мои деньги», — сказал он, — «ты не будешь ни пить, ни курить, и к борделям даже близко не подойдешь». «Как ты будешь жить потом? Твое дело!» «Но я не желаю оплачивать распущенность, да еще в твоем возрасте. Понял?» «Ладно», — сказал я дядюшке Джону, — «я согласен». «А нет», — сказал он, — «ты не соглашаешься, ты обещаешь, вернее даже клянешься». Я неохотно пообещал и поклялся. Эти запрещения того, о чем я даже не помышляла, мне не нравились, тем более, что, судя по всему, дядя Джонни в свое время вдоволь насладился запретными плодами. И вот в одно воскресное утро я отплыл из Мельбурна в шестиместной каюте старого пассажирского парохода и прибыл в Лондон, ровно месяц спустя после того, как мне исполнилось девятнадцать лет». Я уже знал, что я буду делать в Лондоне. У меня было несколько писем от друзей-журналистов из Мельбурнской «Сан» к их друзьям-австралийцам, работавшим на Флит-стрит. Я ходил из одной редакции в другую и вручал письма довольно пожилым людям, всем им было уже под тридцать. И все они, глядя на мое загорелое лицо и спартанскую атлетическую фигуру, начинали смеяться — Ты был таким зелененьким, таким восторженным, таким застенчивым, страшно неуверенным и вместе с тем ершистым и с такой дьявольской решимостью любым путем добиться своего, что во мне шевельнулась гнусненькая желанница раздразнить тебя до чертиков, а потом дать под зад коленкой. Так Джек Хезелдин, знаменитый Джон Дервинт Хезлдин рассказал мне о своем первом впечатлении много лет спустя. И тем не менее Джек внушил заведующим отделом иллюстрации лондонской газеты «Делли Скетч», что я буду отличный заменой другому австралийцу, Чарльзу Митчинсону, который уезжал на родину. Но Чарли Митчинсон уезжает только через два месяца, так что мне придется подождать. «Ты сможешь столько ждать?» — спросил Джек. Думаешь, что да. Денег у тебя хватит». «Почему вы меня об этом спрашиваете?» — я насторожился. «Кажется, он хочет что-то выведать». «Значит, ты не беден?» «Денег у меня столько, сколько мне нужно», — отрезал я. «Ну и ладно, не лезь в бутылку», — сказал Джек, и, потирая свой длинный нос, глядел на меня так, будто что-то прикидывал в уме. «Вот что я тебе скажу», — продолжал он, — «если у тебя и впрямь есть деньжата, давай-ка махни в Париж недель Надви, пока ты не впрягся в газетную лямку. Может, другого случая у тебя долго не будет». Мы сидели в клетушке у Джека в редакции газеты «Дейли Экспресс». Джек — огромный мужчина со склонностью к ожирению, на работе ходил без пиджака и прикидывался этаким неотшлифованным алмазом. На самом же деле он был стипендиатом Ротца в Оксфорде. Свободно владел французским и немецким языками, итальянским и греческим. Без его присутствия не обходилось ни бесконечной международной конференции, ни пограничные стычки, революции события на Балканах. Летать туда и обратно было для него столь же привычно, как для загородного жителя ездить в город на работу. В сущности, он был лучшим международным корреспондентом того времени, и с годами становился все лучше, пока в начале войны его не схватили в Берлине. В 1944 году он умер от диабета в Дрезденском лагере для интернированных. «Ты хоть немножко понимаешь, французский или немецкий?» – спросил он. Я ответил, что говорю и на том, и на другом языке. Джек, явно сдержавшись, сказал, «Ну ладно, пятидесяти слов вполне хватит, чтобы освоиться в Париже, если только ты не приглянешься какой-нибудь прельстительной француженке». Меня возмутил его намек, и я не пытался это скрыть. «Ладно, ладно», — сказал Джек, — «он же понял, до какой степени я нуждаюсь в помощи». «Но какого рода должна быть эта помощь?» И вдруг он хлопнул себя по мощным коленям. «Придумал, черт возьми!» — воскликнул он. «Я знаю человека, которому ты как раз придешься по душе. А ты попробуешь раскусить этот орешек. Ты когда-нибудь слышал про Эрнеста Хемингуэя?» «Конечно», — ответил я. «И что ж ты слышал?» — спросил Джек. «Он живет во Франции. Я сроду не слыхал про Эрнеста Хемингуэя. Он знаменитый журналист, да? Джек посидел меня и на этот раз. «Эрнест был когда-то журналистом», — сказал он. «Он и сейчас, кажется, пишет иногда для газет, хотя убей меня, Бог, если я знаю, откуда тебе это известно». В последнее время он стал великой надеждой американской литературы. Джек рассказал мне, что познакомился с Хемингуэем в 1923 году во время греко-турецкой войны. Потом они вместе работали на конференциях по разоружению в Лозанне и Женеве, а после в Париже. В то время Хемингуэй был парижским корреспондентом, выходивший в Торонто газеты Star. «Пошли в петуха и корону». «Я тебя угощу пивом», — сказал Джек, поднимая свое грузное тело со стула из металлических трубок. И мне показалось, что как только Джек встал, стульчик сразу распрямился. «Я не пью», — сказал я. «Хорошо, я не стану толкать тебя на гибельный путь. Я угощу тебя лимонадом». Он нахлобучил на затылок широкополую мягкую шляпу Борсалина, по-европейски накинул на плечи непромокаемый плащ и, величавый как монумент, Зашагал впереди меня через отдел новостей и комнату младших редакторов. Сейчас было пустую, потому что с утра работали только сотрудники Манчестерского издания. «Я дам тебе письмо», — сказал он. «А на словах можешь передать от меня Эрнесту, что он слишком хороший газетчик, чтобы стать хорошим писателем. И я знаю, что говорю». Для меня так и осталось неизвестным, что написал обо мне Джек в письме Хемингуэю. Понятия о чести, привитые мне воспитанием, связывали меня по рукам и ногам, и не разрешали вскрыть и прочесть письмо. Но когда я разыскал в Париже на улице Монж отель, где жил Хемингуэй, мне пришлось какое-то время побродить по соседним улочкам, а потом посидеть на пыльных руинах, Древнеримского цирка, чтобы обрести хоть какую-то уверенность в себе И преодолеть робость и сомнения Но я знал, что надо выдержать все Что мне предстоит, и стараясь держаться независимо Стараясь как-то охладить лицо, чтобы не заливаться краской Я поднялся по крутой лестнице на третий этаж И позвонил в номер 13 За дверью кто-то насвистывал Чай для двоих и немного погодя, когда я позвонил еще раз, явно американский голос произнес: "Я открою Эрнест, только ты ради Бога поторапливайся". Дверь распахнулась настежь в полном смысле этого слова, и на меня уставился очень прямой, стройный человек в отлично сшитых, но потянутых выше талии твидовых брюках и в шелковой рубашке. Месье — вопросительно сказал он и по-английски добавил. — Очень юным мсье. — Я хотел бы видеть мистера э, Хемингуэя, — сказал я. — Вот как? В голосе стройного, вылущенного американца сквозило почти ребяческое любопытство. — А зачем? — спросил он. — У меня письмо к нему. Я протянул конверт. Американец оглядел меня и как почему-то здесь оглядывали все, и я понял, что сейчас начнутся насмешки. «Эрнест — Эрнест! — крикнул он. — Тут пришел... Тут какой-то древнегреческий атлет принес тебе письмо. Хочешь, я распечатаю и прочту тебе? — Если оно пахнет дамскими болгарскими сигаретами, рви его немедленно. Американец обнюхал конверт. — Оно пахнет нафталином! — крикнул он. «Да ну тебя, Скотти, порви его!» «Нет, ей-богу, пахнет нафталином!» Это была правда. Перед моим отъездом из Австралии мать, укладывая на одной чемодана спортивную куртку, положила в карманы шарики нафталина. Письмо пропиталось его запахом. Американец распечатал конверт и пробежал глазами письмо. Потом поглядел на меня своим зорким взглядом и крикнул у Хемингуэя. «Он приехал прямо из Австралии, из Вуло-Муло!» «Ничего подобного!» — возразил я. «Вовсе я не из Вуло-Мулу!» «Это я разыгрываю Хемингуэя!» — шепотом сказал американец. Но тут же он жалился надо мной. «Входите, входите!» Эрнест принимает душ по-английски, иначе говоря «ледяной». Через минуту он будет бегать по комнате, растираясь полотенцем, как профессиональный боксер. Он захлопнул входную дверь и, входя в гостиную, сказал через плечо, что он — «Ф. Скотт Фиджеральд. Это имя я тоже слышал впервые. «Стойте на месте», — сказал он и исчез вместе с письмом. Я стоял и ждал в пыльной, выцветшей гостиной, являвшей собою французскую версию гостиничных апартаментов в американском вкусе. Стены ее украшали шесть портретов знаменитых женщин. И мне почудило, что тут обосновался весь американский континент. И все здесь, включая беспорядок, только подчеркивало неловкость моего положения. Чушь собачья. Это, очевидно, Хемингуэй читал письмо Джека. «А что он, как будто славное дитя?» Услышал я голос фит -Жиральда. «Ладно, пусть он славный дитя». Так чего от меня хочет Хэзелдин? Что я с этим дитяти должен делать? Покажи ему свои мускулы. Остального я уже не слушал. Я заподозрил, что они хотят позабавиться за мой счет. И решил уйти, но тут вошел голый Хемингуэй. В одной руке он держал письмо, в другой полотенце, которым растирал себе грудь. Здорово, дитя, сказал он. Хемингуэ оказался еще крупнее, чем Джек Хезлдин, который был на голову выше меня. Живот у него был юношеский, вдвое меньше, чем у Джека, но я не знал, куда девать глаза. Нагота для меня была чем-то очень интимным, а Хемингуэ держался так, будто на нем был костюм «тройка». Я заметил, что ноги у него в шрамах. «Что тебе надо от меня, дитя?» — спросил он. «Что на сей раз придумал этот чудило Хезлдин?» «Ничего мне от вас не надо», — сказал я. Джек просил передать вам письмо, я передал. «Ладно, я его получил, и больше ничем не могу тебе быть пока полезен», — сказал Хемингуэй. «Через полчаса я уезжаю из Парижа, если только Ф. Скотта Фиджеральду удастся закрыть свой уникальный чемодан». «Я пришел передать вам письмо», — повторил я. «Вот и все». «Так ты что?» Решила дать его и смыться?» Я не нашелся, что ответить. В такое положение Хемингуэй потом ставил меня не раз. «Пойду надену брюки», — сказал Хемингуэй и ушел. А я стоял посреди комнаты и думал, как бы поскорее удрать отсюда, пока меня не попросили уйти, или не перестали обращать на меня внимание, или не подвергли еще какому-нибудь унижению. Но Скотт заставил меня остаться. Он притащил отличный кожаный чемодан и бросил его на диван. «Прижми, пожалуйста, крышку», — сказал он. «Эта дурацкая штуковина называется «самый вместительный английский чемодан». Но ни черта не вмещает, а когда надо закрыть крышку, то неизвестно, кто из нас кого одолеет. Пока я помогал ему справиться с чемоданом, он сообщил мне, что они с Хемингуэ едут на машине в Британь. «У нас спор». О Бальзаке и Гюго, сказал он, и мы хотим его решить. Мы поедем в Андею, чтобы сравнить девяносто третий год Гюго с шуанами Бальзака. Хотя я и без того знаю, и Хемингуэй тоже знает, и вообще все уже знают, что Бальзак лучше. Но Эрнест говорит, плевать он на это хотел. Он говорит, у Гюго все встает со страниц, и вгрызается тебе в потроха. Понятно? Мне было совершенно непонятно. Я читал девяносто третий год, а Шуанов не читал. Но Фиджерайт незаметно заставил меня убрать колючки, спрятать клыки. И когда он стал расспрашивать обо мне, я отвечал более или менее честно. Хотя я подозревал, что его интерес ко мне вызван какой-то таинственной, одному ему известной причиной — Наконец он вдруг ни с того ни с сего спросил: "Умею ли я водить машину?" "Смотря какую", осторожно сказал я. "То есть как это? Либо ты умеешь водить машину, либо нет". "Я могу водить Fiat", сказал я. Единственный раз в жизни я попробовал вести Fiat. Попытка была чрезвычайно опасной и едва не привела к роковому исходу. "Так это же прекрасно!" «Это перс судьбы», — сказал Фиджеральд. «Кит, старина, ты едешь с нами». «Куда?» «В Фужер?» Скотт хлопнул меня по спине. «Конечно ты едешь. Поездка — чудо. В смысле образования — ужас, до чего полезная. Ну, что ты об этом думаешь?» Сейчас я не могу припомнить, что я тогда думал. Я был так ошеломлен, что смог только подозрительно спросить. «А зачем я вам нужен?» «Зачем?» «Да за тем, что нам просто необходима такая крепкая опора, как ты», — сказал Скотт, имитируя чисто английские интонации. «А разве вы не умеете водить машину?» — спросил я. «Да, конечно, умею, не в этом дело. Нам необходимо такой ясноглазый, такой кристально надежный, честно существо, как ты в своей замечательной куртке, на случай, если мы с Эрнестом напьемся одновременно». «Потому что я не хочу, чтобы меня угробил Эрнест, а Эрнест не хочет, чтобы его угробил я». «А что, по-твоему, будет, если один из нас сядет за руль и сшибет какого-нибудь зазевавшегося, безмозглого, упившегося французишку?» Он поежился. «Страшно подумать. Скажут, что мы были пьяны вдрызг и сдерут с нас последние рубашки». В то время Хемингуэй Фиджерайду еще не исполнилось и тридцати и с рубашкой у них дело обстояло весьма благополучно. Финджеральд уже напечатал великого Гэтсби и работал над романом «Ночь нежна», а Хемингуэй принесла известность книга «Прощай оружие». Я встретился с ними в самую лучшую, самую благополучную пору их жизни. Им было что терять, хотя тогда я этого не знал». Скот пошел со мной вниз по лестнице тихо, но по-юношески живо проникновенно заговорил так, как говорят, когда чувствует потребность поделиться с тобой, и только с одним — тобой. — Я скажу тебе, в чем тут дело, Кит, — сказал он доверительно. — Я тебе честно скажу, почему мы с Эрнестом затеяли эту поездку. На площадке первого этажа была небольшая ниша, где стоял небольшой диванчик. Скотт сел и потянул меня за рукав. Я тоже опустился на мягкое сиденье. «Дело в том, что в жизни у меня и у Эрнеста сейчас назревает опасный перелом», — очень серьезно произнес Скотт. Но тут же засмеялся. А когда Скотт смеялся, он смеялся как бы про себя, словно подметив что-то смешное, чего не усмотрели другие. «О, Господи, это совсем не в стиле ты луз сказал он я не стал спрашивать, кто такая Анита Лоус. «Я, конечно, шучу», — быстро сказал он. «Нет! Я вот что хочу тебе сказать». Он опять стал серьезным, сосредоточенным и нахмурил брови. «Уже всем известно, что мы с Хемингуэем постепенно превращаемся в нечто. Ни на меня, ни на кого не похожее. И это скверный кит, потому что ни он, ни я — — Остановить это не можем. Впрочем, тебе этого не понять. — Споры на пять центов. Ты даже не слыхал ни об Орнести, ни обо мне, верно? — Да, с немалым смущением, но честно признался я. — Да ты не конфузься, старик, — сказал Скотт. — Это совершенно естественно. В сущности, это очень здорово, что ты о нас ничего не знаешь. Во всяком случае, ты не можешь знать, что с нами происходит, потому что все это, черт возьми, «Почти незримо. Но мало-помалу частица за частицей, клетка за клеткой, и слово за словом Эрнест медленно превращается в толстокожего профессионального убийцу, а меня считает молодым, но трагически безнадежным алкоголиком, хотя, ей-богу, это неправда. Вот что с нами происходит. Теперь ты понял, в чем дело?» Пожалуй, не совсем сказал я. Скотт мгновенно превратился в школьного учителя, бьющегося на тупицы учеником. Он любил эту роль и играл ее мастерски. — Постой-ка. — Сколько тебе годиков, Кит? — Девятнадцать и два месяца. — Да что ты говоришь? Нет, ты серьезно? — Тогда я, очевидно, должен тебе объяснить. Это будет нечто вроде краткого урока монгольского или санскритского языка. Иначе ты никогда ничего не поймешь. В 19 лет и 2 месяца ты еще просто не способен понять, о чем я говорю. Погоди-ка. Значит, вот что я тебе скажу. Если к тебе приходит успех, если ты его действительно заслужил, как Эрнест и я, то с одной... Собственной индивидуальностью жизнь у тебя будет желтенькая. Ты должен заслониться спасительными копиями самого себя. Сделать их наспех из того, что найдется под рукой. Алкоголь, биржевые спекуляции, свары, вульгарность, истребление птиц, женщины, ложь. Все что угодно. Лишь бы спрятать то единственное, что есть только у тебя и больше ни у кого. «Во всяком случае ты должен считать, что это так. Имею в виду, Кит, если ты позволишь лапать свою «я», ты его погубишь. Ты должен всегда держать в тайне свои внутренние возможности и прятать их от подлых глаз и наглых пальцев». Скотт встал с диванчика и повел меня вниз по крутым ступенькам. «Беда только в том, — продолжал он, — что наша защитная маскировка — Берет над нами верх. Эрнест действительно похож на профессионального боксера. Он разговаривает как боксер, а я становлюсь похожим на пьянчугу. Ты посмотри на мои глаза. И хотя Эрнест гораздо хуже меня, дело кончится для нас обоих чем-то дьявольски скверным, если мы не прекратим все это». Мы сошли в небольшой вестибюль, и Скотт вдруг остановился в нерешительности, будто ему не хотелось выходить на эту залитую солнцем парижскую улочку. Он повел носом, принюхиваясь к воздуху. По правде говоря, мне думается, что Скоту всегда нужно было внутренне собраться перед тем, как выйти на любую улицу при дневном свете, особенно на парижскую. Знаешь, что сейчас делают... «В рыбной лавке через два дома отсюда», — спросил он меня, стоя в подъезде. «Нет, не знаю. Там моет парафином кафельный пол. Попробуй-ка нюхнуть этот французской смеси бензина и мидии, и устриц, и селедки. Эрнест говорит, что этот запах напоминает ему поле боя, где разлагаются трупы. Но во всяком случае теперь тебе понятно, почему мы затеяли эту поездку», — сказал он. Я на секунду задумался, потому что боялся сказать что-нибудь не то. По правде говоря, я был уверен, что скажу какую-нибудь глупость и попаду в просак. Но я на совесть постарался уразуметь, в чем тут дело, и мне удалось сообразить, что тут чего-то не хватает. «И я не совсем понимаю, какая тут связь», — сказал я. «Так найди же я черт побери!» — раздраженно воскликнул Скотт. «Да вроде Эрнеста». «У тебя уже журналистский склад ума. Ты хочешь, чтобы все тебе разжевали в рот положили?» «Ну, допустим, а что?» — вызывающе спросил я. «Ну, ладно, ладно», — мирно сказал Скотт. Он легко раздражался, но быстро прощал. «Но это же так очевидно. Если нам обоим грозит опасность стать обманщиками, значит, ясно, что нам пора поискать чего-нибудь получше. Это ты хоть понимаешь?» «Да, но почему вы мне раньше не объяснили?» Кота смеялся. «Но ты молодчи, Никит. У тебя буквоедовский склад ума», — сказал он. «Только ты не очень-то ему поддавайся. Ясно, как божий день, что эта поездка даст тебе превосходнейший жизненный опыт. Пройдут годы, а ты все будешь вспоминать о ней и поражаться, как тебе повезло. Уж поверь мне, ты всю свою жизнь будешь считать, что вот тогда-то в тебе и зародился интеллект». Я мог бы назвать полсотни человек, которые дали бы отсечь себе левую руку, лишь бы оказаться на твоем месте. В то время у меня еще не было оснований верить ему, хотя к концу нашего путешествия я, конечно, убедился, что он был прав. А сейчас мы ринулись на улицу, которую Скотт превратил в воображаемый рубеж. «О, черт!» — сказал он, когда в глаза нам ударил дневной свет по моему скоту было ненавистно все, что находилось на этой улочке. Вероятно, ни он, ни я еще не приспособились к невидимой панораме французской культуры, которая всегда простирается перед вами на любой парижской улице. Скот указал на противоположную сторону улицы Монш, где на черной мостовой тротуары стоял маленький тупорылый Фиат. Ты умеешь водить вот это? «А какое там переключение скоростей?» — спросил я. «По чем я знаю?» — сказал он, сходя на мостовую. «Я только вчера одолжил его у племянницы Джеральда Мерфи». «Я давно не садился за руль», — сказал я. «Больше всего мне сейчас хотелось отделаться от него, от всей этой затеи. Вряд ли я смогу вести машину». Но не так-то легко было отделаться от Скотта. «Водить хуже нас ты просто не сможешь», — сказал он. Эрнест еле ползет по городу, как шофер-итальянец на машине скорой помощи, а я езжу, как трамвай, прямо посредине улицы, и все, что возникает на моем пути, бросается в обе стороны. — Право же, я вряд ли могу вам пригодиться, — настаивал я. Скотт опустил мне на плечо свою твердую властную руку, и когда его ладонь пришлепнула ватную подбивку на моем плече, в воздухе словно повеяло на Сталином. «Ты непременно должен почаще произносить такие слова, как «право же» или «ужасно» или «чудовищно». «Только англичане употребляют их правильно». «А ведь это же отличные слова». Я передернул плечом. «И не смей пожимать плечами», — неожиданно строго, тоном школьного учителя сказал Скотт. «Пожимать плечами — это значит признаться в своем провале. А ты еще ни разу не успел провалиться, по правде говоря». Кот остановился посреди мостовой. По правде говоря, я только сейчас сообразил, почему нам нужен именно ты, Кит. Ты сейчас точно такое существо, какими когда-то были мы. И ты будешь служить нам постоянным напоминанием о том, какими мы были на заре жизни, когда наши ранимые души то и дело истекали кровью. Я взываю к твоей юности и к твоей чистоте, Кит. То есть, конечно, если ты не возражаешь. «При чем тут моя юность и моя чистота? И что я мог возразить на этот дурацкий довод?» Впрочем, Скотт уже не обращал на меня внимания. Он взял с переднего сиденья маленькую шляпу вроде колпака, должно быть, забытой племянницей Джеральда Мерфи. «Нет, дело серьезное, Кит. Это будет большое испытание для Эрнеста и для меня». Скотт крутил на пальце шляпку. Если дружба Хемингуэя и Фиджеральда сможет выдержать обиды, которые, по всей вероятности, мы будем наносить друг другу во время поездки, так она, черт ее возьми, будет длиться вечно. Лично я глубоко в это верю, глубоко. Но тут есть одна заковыка. Понимаешь, это все-таки просто авантюры, и, может быть, мы, как Сизиф, вкатим на гору камень только и всего». Быть может, Эрнест плюнет на все это еще до того, как мы начнем, или на полпути к Фужеру. «И что тогда будет?» — спросил я. Скотт небрежно прислонился к Фиату, словно убедившись, что он заинтересовал, даже заворожил меня, к чему он, собственно, и стремился. «А мы просто сгинем к чертям собачьим!» — сказал он. Мы превратимся в полу людей, полузверей и, стало быть, окончательно утопим наши угасающие таланты в отвратительном месиве из боя быков и алкоголя. Так что, видишь, Кит, все, что произойдет в этой поездке, повлияет на нашу остальную жизнь. Я в душе язычник, воспитывался на Гомере и Катуле. Вергилия я терпеть не мог. И хотя был зеленым юнцом и ничего, кроме своей глухомании, еще не видел, я искренне верил во все героические дерзания, которые заставляют нас жить или умирать, и потому я понимал, о чем говорит Скотт. Но впервые в жизни я столкнулся с людьми, которые добровольно подвергали себя такому испытанию. «Ну так как?» — спросил он, «ты едешь или нет?» Скот решительно мне нравился. Я уже восхищался им и, несмотря на свою осторожность, доверял ему. И хотя я понимал, что связываясь с двумя очень своим равными и деспотичными людьми, я знал, что должен принять приглашение Скота. Еду, сказал я. Я так и думал, сказал Скот. Я догадался потому, как ты то бледнел, то краснел. Только ты берегись, Кит, у нас с Эрнестом есть склонность саживать людям нож в спину. Я, разумеется, не поверил ему, хотя и догадался, что он хочет предупредить меня о том, что мне не избежать унижений, и мной, вероятно, будут помыкать как рабом. И все же я знал, что как-нибудь вынесу все это, если буду помалкивать и не позволю своим спутникам проникнуть сквозь мою слишком тонкую кожу.